Глава 21. Активные переговоры. Эпиграф. Человек робкий попросит десятую долю того, что захочет получить. Человек смелый запросит вдвое больше и согласится наполовину. Марк Твен. «Я смотрю, вы неплохо подготовились к беседе», — сказал Чен. «Да, пришлось исправить некоторые упущения, произошедшие в самом начале нашей с вами работы». Можем мы поговорить на чистоту? Спросил я. Давайте попробуем. Как я понимаю, вы не просто так сменили хорошую должность в содружестве на довольно опасную и с непонятными перспективами должность директора филиала во Фронтире. Скажите честно, что вам нужно? И, возможно, я помогу решить ваш вопрос, сказал я, внимательно смотря на директора. Понимаете, в чем дело? Я не из бедной семьи, но мы, в принципе, достигли потолка нашего развития. Дальше необходимо присоединяться к какому-то клану, корпорации или к аристократическому роду. Одним и без очень серьезных связей, а лучше сразу со всеми структурами, развиться нам не дадут. К аристократам на службу попасть очень сложно. Тут нужно родство, хотя бы косвенное, а этим я похвастаться не могу». В клане и в корпорации все придется начинать сначала, а это потеря имеющегося статуса и времени. Должность же во фронтире, в момент перемены статуса на пограничный, дает возможность реализовать любой из озвученных мной вариантов, сказал директор и посмотрел мне в глаза, давая возможность продолжить разговор мне. У меня есть для вас очень необычное предложение. Я понимаю, что вам, скорее всего уже озвучили очень неплохие перспективы и вы даже дали свое согласие. Только дослушайте меня до конца. Я предлагаю вам статус владетельного вассала в одной из соседних систем, в которой будет основана небольшая колония. Понимаю, что денег на ее расширение потребуется немало, но вы вполне сможете сдавать ее в аренду. Тем более, в любом случае пусть не богатые залежи, но найти вы всегда сможете. Это даже без больших вложений даст вам статус. А если вы правильно подберете себе спутницу жизни, то ваша семья в будущем имеет все шансы получить статус полноценных аристократов. Теперь по поводу того, что разные группировки хотят уже сейчас застолбить за собой эту станцию и 9 соседних станций. Работа в этом направлении уже ведется. И мне есть чем ответить. А это означает серьезные проблемы в реализации планов по взятию станции под контроль. Эту станцию и Сигму-4 заполучить уже не удастся. Это я вам, как знающий человек, говорю. Сигма-4 уже получила вассалитет, а с учетом ее военного строя, она уже не будет взята под контроль ни одной из претендующих группировок. Даже ликвидация владельцев станции передаст ее полностью в мои руки. Они, конечно, могут попробовать уничтожить ее, но сделать это будет очень непросто и приведет к большим потерям, что даст дополнительный шанс другим конкурентам. Вы же, помимо дополнительных проблем, получите негативную реакцию от заказчика, а, не оправдав его надежд, в лучшем случае отделайтесь отстранением. Про другой вариант я даже не говорю. Устранение меня приведет к передаче контроля над всеми станциями в руки моего рода, что опять же не решит вопросов о получении контроля над этим сектором. Это я вам еще не все карты открыл, А пара козырей в рукаве у меня припасено. Поэтому я предлагаю вам серьезно обдумать мое предложение. Высказал я свою точку зрения. Ваше предложение очень заманчивое. Но я не уверен, что вы справитесь с тем нашествием, что ожидают все станции Фронтиры. Система не потерпит вольности, невзирая на то, аристократ вы или простой смертный. Вам не выстоять против системы. «Ни одно поколение пыталось это сделать, и ни один не одержал победу. Поэтому мне, скорее всего, придется отказаться от вашего предложения», сказал Чен, «оставляй мне возможность привести свои доводы и попробовать убедить его в обратном». «А кто вам сказал, что мы пойдем против системы? Наоборот, мы используем все ее возможности, строю свою структуру, но работать она будет уже на нас из полной отдачей». Вместо криминальных группировок основной контроль над всем потоком беженцев в обе стороны возьмем на себя мы. Я планирую серьезно развивать добычу сырья, нанимая на длительные сроки желающих получить гражданство содружества. Помимо этого, во фронтере будет построена станция, где будет вестись добыча необходимого мне сырья. Та система расположена на достаточном удалении и не войдет в Содружество. Но зато она идеально подходит под создание перевалочной станции. Там будет отстроен один из заводов. Вложения не такие большие. Но зато люди там будут отрабатывать возможность беспрепятственно покинуть содружество через наши таможенные пункты, которые я собираюсь оформить на себя. Один будет располагаться на этой станции, а второй на Сигме-4. Это позволит взять весь ближайший сектор космоса под мой контроль. «Я готов оплачивать таможенные сборы в холостую, если лицензия на них будет минимум на 10 лет. Сейчас у меня нет выхода на тех, кто может ее предоставить. И в этом вопросе я в первую очередь рассчитываю на вашу помощь. Но у меня есть и другие варианты, более сложные, но вполне доступные», – рассказал я. Мой собеседник при этом серьезно задумался. «Как понимаю, я своими планами создаю серьезную угрозу его планам» и он реально оценивает мои возможности того, что взять контроль над десятком станций не удастся, а за провал в таком деле спросит очень строго. Скорее всего, провала операции он не переживет. Думал он минут пять, и в итоге решившись, ответил мне. Вы действительно ломаете весь построенный мною план, и в свете того, что вы рассказали, я понимаю, что шансы у вас выставить противостоянии будущего нашествия есть и неплохие. Если я не выполню договоренности, когда все начнется, мне даже некуда будет бежать, а люди, которые стоят за мной, не простят такого провала. К заселению фронтира готовится не год и не два, подготовка начинается минимум за 10, и денег в это вкладывается просто немыслимое количество. Я еще могу отказаться от участия и, скорее всего, это сделаю, даже если вы откажете мне в некоторых условиях, которые я сейчас выдвину, так как жизнь все-таки дороже а шансы у вас очень неплохие. А если вас и сломят в итоге, то победа будет добыта очень высокой ценой. Во-первых, к станции в системе мне необходимо 50 миллионов кредитов на ее развитие. Можете половину суммы передать товарами и оборудованием, но по минимальной цене. Во-вторых, мне нужна гарантия, что в случае моего отстранения до начала переходного процесса вы выплатите мне компенсацию в 10 миллионов кредитов и поможете с легализацией на одной из ваших станций. Меня могут попробовать отстранить от работы, так как я уже сказал, что ставки тут очень высоки. Я же попробую перевести стрелки на конкурентов. Есть шанс, что они будут предлагать разные суммы, стараясь перекупить меня. Также мне нужна дополнительная защита, так как будут попытки угроз и нового воздействия на меня. Лучше всего, если это будут наемники, официально не принадлежащие вам. Я вообще советую нанять всех доступных наемников сроком на 2-3 года, иначе их заставят работать против вас. Организуйте это через подставные фирмы, тогда будет создаваться видимость наличия на рынке свободных наемников, И это никого не насторожит раньше времени. Теперь про службу безопасности станции. Оба Громовых завербованы криминальной группировкой Якудза. Довольно опасная криминальная структура, с которой не все готовы конкурировать. Они тоже пытались привлечь меня на свою сторону. Но я понимаю, что начав работать на них, слезть с их крючка уже не удастся. Я знаю про Громовых, и их пока не трогают. Мы хотим отследить всю цепочку и готовим замену всей службе безопасности станции. Я согласен на ваши условия. Можем оформить все договором, чтобы в будущем не было вопросов друг другу», сказал я. «Это мы можем сделать у меня в офисе после нашего ужина». Вы просили помочь вам приобретении лицензии на таможенный пост. Так вот, минимальная сумма отчислений должна составлять по 100 миллионов кредитов в год с каждого поста. А это означает, что вам придется платить 200 миллионов в год, так как вы планируете приобрести сразу два. Если приобретать их сейчас, то сумма покупки за оба составит 300 миллионов. И 200 нужно будет внести на год вперед, вне зависимости, будет он работать или нет. Гарантий, что Содружество объявит о расширении в этом году, ни у кого нет. Данная информация тщательно скрывается. И есть вероятность, что подготовка займет еще год или два, хотя объявить об этом могут уже через месяц. Именно поэтому такие лицензии еще никто не приобрел. Как только объявят официальные сроки, мы уже не сможем их купить, а значит надо рисковать и брать сейчас, с расчетом, что это может быть чистым убытком, сказал директор. А я серьезно задумался над этим вопросом. Тратить прямо сейчас 500 миллионов кредитов и выложить через год еще 200? Для меня это существенная сумма. Если бы разбить ее на год, то я бы согласился не задумываясь. А прямо сейчас у меня денег нет, если только продать еще один из кристаллов. Но это может вызвать много вопросов. Хотя думать тут нечего. Если я собираюсь придерживаться своего плана, то нужно действовать сейчас. Время работает против меня. Не куплю сейчас, то купят мои конкуренты. А я планирую неплохо на этом заработать. Да и контроль таможенных постов позволит мне застолбить обе станции за собой. Без таможенного контроля ценность этих станций сильно падает. А с учетом контроля всех соседних систем и станций, я становлюсь реальной силой в этом регионе. Нужно покупать, и как можно скорее. Но живых денег у меня сейчас немного. Поэтому придется продать оба кристалла, подобного проданному вами на аукциону. Сколько будут стоить посреднические услуги за приобретение лицензий? Спросил я. Эти расходы я возьму на себя. В таможенной палате работает мой брат, и он мне серьезно задолжал. Будем считать это моим вкладом в наше общее дело. На продажу я их выставлю, как только вы предоставите их мне, и мы проведем их идентификацию, сказал Чен. Тогда давайте заканчивать с ужином и сразу отправляемся к вам. Оба кристалла со мной. Ответил я. Дальше мы отправились в офис, где подробно составили договор между нами и зарегистрировали его. Кроме нас, условия договора никто не знал, но у каждого из нас был заверенный дубликат, который мог быть предоставлен в суде. Затем мы занялись оценкой стоимости кристаллов и описью их, после чего они были выставлены на аукцион. Используя высокое положение своего брата, директор добился того, что обе лицензии на таможенный пост зарезервировали прямо при нас. Для этого пришлось воспользоваться услугами гиперпространственной связи и внести аванс со счета директора, который имел неплохие сбережения. Теперь осталось дождаться перевода денег и можно заниматься строительством и разверткой таможенной зоны. Перекупить лицензию уже не смогут, это меня порадовало. А вот то, что это приведет к активизации всех участников, желающих поживиться на нашей станции, меня, конечно, не грело. Согласовав все нюансы, мы расстались, и я отправился обратно в Оазис, где меня уже ждал господин Джеральд, один из совладельцев корпорации Тошино. С ним у меня были назначены переговоры, но я вынужден был перенести их до того момента, пока не переговорю с директором Ченом, так как от его согласия работать на меня зависело очень много. Я, конечно, справился бы и при его отказе, но тогда простое противостояние превратилось бы в полномасштабную войну. Когда я подъехал к ресторану в сопровождении двух машин охраны, то мои гости меня уже дожидались внутри, и я поспешил к ним, воспользовавшись отдельным входом. В отдельном зале, сидя за столом, меня ждал господин Надор и пожилой мужчина, фактически уже старик, что при нынешнем уровне технологий говорило о возрасте около 200 лет. «Господа, я рад, что вы согласились встретиться со мной и прошу извинения за перенос встречи. Мне необходимо было согласовать некоторые моменты, которые повлияют на наш разговор», — сказал я, присаживаясь за стол и делая заказ у официанта. Как только нам его принесли, я включил полок тишины и сказал, «Как долетели, господин Джеральд?» «Пришлось отложить все свои дела и на первом же корабле отправиться к вам». С учетом прохождения таможенного досмотра, это было не очень приятное путешествие. Но, как сообщил нас управляющий господин Надор, вы собираетесь поменять условия контракта. Нас, конечно же, огорчает это, и мы хотели бы оставить все на прежнем уровне. Я переговорил со всеми членами совета директоров, и мы будем настаивать на сохранении уровня добычи и готовы встретиться с вами в суде. Если поставки руды не возобновятся, условия контракта будут нарушены» сообщил Джеральд, ломая мне всю спланированную беседу. Я моментально стал анализировать причины произошедших изменений и даже запросил аналитический вывод у нашей службы IT с новым руководителем. Причины были выявлены очень быстро, и они меня не очень радовали. Громов-старший, встретив моего гостя, провел с ним беседу, длившуюся почти два часа после прилета. И, судя по докладу, господин Джеральд воспользовался услугами гиперсвязи, что и говорит об изменении его позиции. Общался он, скорее всего, с советом директоров, а это значит, что Громов-старший договорился оставить добычу на прежнем уровне и, возможно, знает о побочном продукте добычи. Я лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации, так как затягивать решение вопроса было для меня невыгодно. От поддержки корпорации Тошино зависит очень многое. Параллельно я изучал договор, заключенный между корпорацией и владельцами станции. Корпорация неплохо подготовилась и прописала в договоре огромные компенсации в случае его расторжения. Но тут были и определенные нюансы, которые они не учли или не захотели учесть, боясь раскрыться содержимое рудного концентрата, добываемого в астероидном поясе этой системы. Хорошо, что я догадался оставить подавители канал связи с полковником и с доступом к сети, позволяющий мне скачивать необходимую информацию поддерживать связь. Имея навыки механика, это было не так и трудно сделать, но и злоупотреблять этим нельзя, так как возможно, что противник сможет использовать этот канал для прослушивания. Проанализировав все варианты событий, я ответил. Господин Джеральд, согласно договору, мы обязаны предоставить вам эксклюзивные права на добычу и обеспечить вывоз не менее 100 тысяч тонн вольфрамово-никелевой руды в день но меня не устраивает объемы добычи. За 30 лет вы не соизволили ее увеличить, при этом запрещая другим компаниям ее добывать. С учетом этого добычу в системе будет проводить другая компания, но мы готовы пойти вам навстречу и будем отгружать вам прописанный в договоре 100 тысяч тонн вольфрамовой никелевой руды, но с другого месторождения. Вся добываемая в этой системе руда будет оставаться в ней же и ждать строительства обогатительного и перерабатывающего завода. Я даже предложу вам руду с большим содержанием концентрата, чем добываемой здесь. Ее привезут сюда из соседней системы. Но также я хочу вас огорчить. В системе создается таможенный пост, лицензию на который я приобрел. Поэтому я смогу регулировать ввозные и вывозные цены. В ближайшие дни пошлины на вывоз сырья и в особенности руды вырастет в 4 раза то есть вместо 10% вы будете платить 40%. Помимо этого, вы обязаны поднять сотрудникам компании заработную плату на 20% на основании требования профсоюза, которое я решил рассмотреть и удовлетворить в полном объеме», сказал я, наблюдая за реакцией гостя. «Но у нас нет профсоюза», заявил Джеральд, посмотрев на Надора. «Мне только что доложили, что задержанный за дебош в одном из наших кафе объяснил это нарушением его прав вашей корпорации невыносимыми условиями труда, запретом на отдых. Буквально сейчас он зарегистрировал профсоюз корпорации Тошино, расположенный в нашей системе. Ко всему прочему, выявлены факты сокрытия доходов руководства компании. Моя личная служба безопасности уже занимается этим вопросом и готовит иск к вашей компании, примерная стоимость которого будет варьироваться от 10 до 200 миллионов кредитов. Это с учетом неуплаты налога за последние 30 лет набежавшими процентами и штрафными санкциями. Возможно, я даже занизил этот показатель, и сумма будет намного выше. Честно сказать, я удивлен таким непрофессионализмом с вашей стороны. Введение двойной бухгалтерии приведет к приостановке деятельности компании как минимум на полгода. А добыча руды будет остановлена по вашей вине. А значит, никто не будет компенсировать вам эти убытки. Но не забывайте что согласно заключенного между вашей корпорацией и станцией и бикор договора, оплата за недобытую руду по вашей вине производится в полном объеме. Это я не говорю про то, что в процессе расследования будут выявлены разные нарушения, позволяющие продлить сроки расследования. К тому же все работники до окончания расследования не должны покидать данную систему, включая вас. У меня серьезные подозрения, что все это делается с вашего прямого указания. «На основании этого мы вынуждены вас задержать», – сказал я и дал сигнал своей охране, которая успела усилиться за счет прибывшей помощи. Внезапно появившись в ресторане, они взяли под прицел пятерых охранников руководства корпорации, а трое из них во главе с полковником Орловым направились к нам. «Господин Джеральд, вы арестованы по обвинению в сокрытии доходов, уклонении от налогов, организации преступного картеля» и хищениях в особо крупных размерах», сообщил полковник, доставая наручники и надевая их на директора корпорации. «Но вы не имеете прав! Арест может производить только службы безопасности станции! Вы нарушаете законы Содружества!» Проговорил он, не веря тому, что на него надели наручники и глядя при этом на своего помощника, которого никто не собирался арестовывать. «О, спасибо, что напомнили!» произнес полковник, доставая планшет и обращаясь ко мне. «Господин, нужно ваше подтверждение на ликвидацию прежней службы безопасности станции и создание новой под моим руководством». Я приложил к планшету руку и, когда мои полномочия были подтверждены, подписал новый приказ. Заодно подписал ряд приказов об аресте всех сотрудников предыдущей службы безопасности и начале расследования правонарушений корпорации «Тошино». Все свои действия я комментировал вслух. Арестованный директор корпорации пытался понять, что происходит, но не мог до сих пор осознать всю грандиозность провала своей миссии. Компания с этого момента не сможет вести добычу и будет нести огромные убытки. Полгода они, конечно, выдержат, но тут никто не даст гарантии, что эти полгода не превратятся в год или два. Сама корпорация, конечно, переживет выпадение таких доходов, продав часть нецелевых активов но это сразу скажется на ее положении на рынке. Налаженный канал сбыта нелегального мифрила будет утерян, а партии и так были не очень большими, иначе добыча была бы увеличена в разы. К тому же больших запасов корпорация не делала, распределяя всю полученную прибыль на дивиденды совета директоров. В любом случае, за эти полгода убыток будет очень большим, а привыкшие к постоянным выплатам совладельцы бизнеса будут очень недовольны. Учитывая, что в состав совета директоров входят представители криминального мира, которые помогают при перевалке нелегальной руды через таможенную планету, жить господину Джеральду после его освобождения останется недолго. Таких провалов в этой среде не прощают. Когда весь масштаб бедствий дошел до моего гостя, он обессиленно рухнул на стул. «Полковник, оставьте нас на несколько минут. Мне кажется, наш гость передумал» и хочет пересмотреть условия прежних договоренностей в нашу сторону», сказал я. Когда полковник вышел, я посмотрел на сидящего рядом на Дора, и тот понял, что это его возможность реабилитироваться, так как глава корпорации был в подавленном состоянии. «Господин Волков, мы были изначально неправы», доверившись главе службы безопасности станции господину Громову-старшему. «Он ввел нас в заблуждение». И мы готовы вернуться к обсуждению первоначального договора, согласованного со всем советом директоров корпорации. Все, что сейчас произошло, это личная инициатива господина Джеральда. Но вы же понимаете, что теперь говорить о прежних условиях мы не можем. Вы нарушили наши договоренности. А для меня, как для аристократа, слово важнее официального договора. Ответил я. «Мы готовы на серьезные уступки в качестве компенсации за причиненный ущерб, но вы должны освободить господина Джеральда и прекратить расследование в отношении корпорации», ответил Надор. «До подписания окончательного договора и урегулирования всех вопросов он останется под стражей. Процент прибыли вашей корпорации будет понижен до 15%. Помимо этого, вы должны увеличить добычу данного концентрата в 8 раз, что позволит вам сохранить прибыль на прежнем уровне». В этой системе должен быть развернут весь цикл обогащения и выплавки конечного продукта, включая тот самый металл. Ко всему прочему, вы теряете эксклюзивное право на разработку и добычу полезных ископаемых в этой системе, но допускать к разработкам сюда еще кого-либо мы пока не будем. Дадим вам шанс полностью реабилитироваться. А сейчас вы можете отправиться и обсудить все произошедшее с вашим руководством. И мой вам совет. Не стесняйтесь с обвинением в сторону господина Джеральда. Уверен, что ему будут сразу же искать замену. А если вы повернете ситуацию так, как будто именно вы спасли корпорацию от краха и пообещаете совету директоров возобновить поступление денег в том же объеме после перевода завода в эту систему, то поверьте, вас назначат на должность господина Джеральда, пусть и с испытательным сроком. Мне нужен здесь свой человек, вменяемый, и соблюдающий не только интересы корпорации, но и мои личные. Поэтому я вам готов помогать, но в разумных пределах. К примеру, объявите, что теперь я переговоры буду вести только с вами. Уверен, новая должность свалится вам на плечи уже сегодня, ответил я, заканчивая нашу встречу и сделав знак полковнику увести Джеральда. Теперь предстояла экстренная операция по смене всей службы безопасности станции. К сожалению, без стрельбы здесь будет не обойтись. Слишком многих успел привлечь на свою сторону Громов-старший. К тому же операцию придется проводить раньше намеченного срока. Но других вариантов у нас сейчас нет. Промедление приведет к большему количеству жертв и к дополнительным проблемам.